Анна Ланг. Лучшие сказки на ночь. 5 минут. Расскажи мне сказку. Каждый вечер дети по всему миру просят рассказать им сказку на сон грядущий. Слушая сказки, дети погружаются в мир приключений, полные волшебства и магии. Сказки, собранные в этой аудиокниге, непростые. С героями, умными и глупыми, хитрыми и доверчивыми, случаются разные истории. Эти истории невероятно поучительные. Каждая сказка совсем коротенькая, ее можно прослушать всего за пять минут.